4 3 т р и д ц а т ь Гуру. Если тонкое тело все же встречает некоторые препятствия с о п р о т и в л е н и я как, например, лунное стекло, или может затрудниться дальностью полета, то огненное тело этих препятствий не знает. Для огненного тела даже дальние миры достижимы.